Видя, что дело идет к полной катастрофе, Посадил молодую сакманщицу на коня. «Скачи, найди чаро, И скажи, чтобы приехал немедленно, А если не приедет, то передай, Пусть не показывается мне на глаза». Прискакала она назад к вечеру, Свалилась с седла, посиневшая, промокшая до нитки. Больной он, Танаке, лежит в постели, сказал, что через день два хоть мёртвый, но доберётся. чтоб не видеть ему продох вот этой болезни, ругался Танабай. Хотел отжайдар отдёрнуть его, но не посмела, нельзя было. Погода стала проясняться на третий день. Уползли нехотя тучи, поднялся в горы туман. Приутих ветер,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 будет хурда ни шерсти ни мяса от них только прояснилась погода другая беда наледь стало намерзать на землю гололёду быть в полдень однако отпустило обрадовался тонабай может удастся ещё кое-что спасти снова пошли в ход лопаты вилы насилки Хотя немного, но надо в кошару ходы проделать, а то ведь ступить шагу нельзя. Недолго однако занимались этим. Надо ещё кормиться сумков сирот, подсаживать их к бездетным маткам. Те не дают, не принимают чужих. Ягнята тычутся, просят молока, холодными ротиками хватают пальцы, сосут. Отгонишь, обсасывают грязные полы площадей. Есть хотя бегают вслед плачущей гурьбой хоть плачь, хоть разрывайся на части сколько ещё можно требовать от этих женщин и от своей маленькой дочки на ногах едва держится вот уже сколько дней площади не просыхают на них не говорит им ничего Танабай один раз только не выдержал пригнала старая женщина Атару в загон в полдень хотела помочь Танабаю Он выскочил глянуть, как там. Глянул, в жар его кинуло. Стоят овцы, шерсть едят друг у друга. Это значит, что Атаре уже грозит гибель от голода. Выбежал, накинулся на женщину. — Ты что, старая, не видишь? Почему молчишь? Вон отсюда, гони Атару, не давай останавливаться.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 Здесь начали заставлять её кормить своих детёнышей. Сначала Танабай сам держал овцу, а дочка подсаживала ягнят. Но матка крутилась, вертелась, отбивалась, ничего не получалось у девочки. Отец, они не могут сосать. Могут, ты просто без рук. Да нет же, смотри, они падают. Она чуть не плакал. А ну держи я сам. Ну сколько там селёнок у девочки?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 А вдруг да встанет весна по-настоящему, И минут черные дни чабана. Снова впрягается он в работу. Работать, работать, работать только так, Только в этом спасении. Приехал учетчик, парнишка верховой. Наконец-то! Спрашивает, что и как. Хотелось-то на баю послать его к такой-то матери. Да какой с него спрос? Где ж ты был раньше? Как где? По отарам. Не успеваю, я один. А как у других? Не лучше. Эти 3 дня покосили много. Что говорят чубаны? Да что, ругаются. И ныне разговаривать не хотят. Бегта это кто-то погнал меня со двора, злой ходит, не подступишься. Да. И у меня не было продыху. чтобы добежать до него. Ну, может, вырвусь, съезжу. Ну, а ты? А что я? Учет веду. А помощь нам какая-нибудь будет? Будет. Чаро, говорят, вышел. Абос отправил с сеном, с соломой. С конюшни сняли все. Пусть, говорит, лучше лошади подыхают. Да, говорят, абос застрял где-то. Дороги-то вон какие. Дороги. А что думали раньше? Вечно у нас так. И собозу ты этого, что толку теперь? Ну я ещё доберусь до них, грозился Танабай. Не спрашивай. Иди сам смотри, считай, записывай. Мне теперь всё равно. И оборвав разговор, пошёл в кошару принимать окот. Сегодня ещё маток 15 опросталось. Ходил Танабай, подбирал приплот. Смотрит, учётчик бумагу суёт ему. Подпишите акт о подеже.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 Возмущение его перешло в молчаливое озлобление. Колом стояло оно в душе, согнуться не позволяло. Ходил он чавкая сапогами по жиже, дело своё делал, и всё вспоминал урывками в эти ночные часы прошлую свою жизнь.